Подпольный съезд. 15 января 1949 года, около 1 часа ночи, Сталин, как обычно, работал. Сегодня сказали бы, что он был сова. То есть, лучшими часами для индивидуальной работы он считал ночные часы. Поэтому, если ничего не требовало вставать рано, то он работал до 4-5 ночи, а просыпался в 11 утра. А в своем рабочем кабинете... Кремле, появлялся после обеда, работая в нем до позднего вечера. Под него подстраивались и остальные руководители страны. Сталин сидел за письменным столом в форменных брюках, но в нижней рубахе с черными сатиновыми рукавниками, чтобы сберечь от истирания манжеты рубашки. И внешне напоминал старого колхозного бухгалтера, корпевшего над годовым отчетом. Рядом на столе громоздилась высокая стопка документов, вложенных в переплеты самых различных фасонов. Еще большая стопка высилась на стоящем рядом стуле. Сталин вынимал документ из папки переплета и с досадой отбрасывал переплет к стене. Читал, делал пометы и накладывал резолюцию. Вообще-то Сталин, возможно, был самым богатым человеком в СССР за счет гонораров от издания его трудов. Но он не испытывал никакой потребности в лишних вещах. В личном плане был с детства очень бережлив и откровенно брезглив к помпезности и бессмысленным тратам. Поэтому из его гонораров составлялся фонд сталинских премий, которыми награждались в СССР те, кто отличился в области техники, науки или искусства. Неожиданно вошел телохранитель. «Товарищ Сталин, подъехал товарищ Маленков, и подъехала машина товарища Берии. Сталин удивился. «Зови» а затем показал телохранителю на лежащей у стены переплеты. «Товарищ Хрусталев, вы это все выбросьте в печку. Не сейчас, завтра утром». «Доброй ночи, товарищ Сталин. Берия сказал приехать», – сказал вошедший Маленков и удивленно спросил. «А его еще нет?» «Сейчас будете», – ответил Сталин и резко начал выговаривать Маленкову. «Слушай, Георгий, мы когда прекратим это безобразие? Еще с полгода назад...» В почте не было писем в этих переплетах, а теперь чуть ли не все так оформляется. У нас не хватает бумаги и печатать школьные учебники, а они тратят бумагу на эту дрянь. Да посмотри, как оформляют, Сталин показал Маленкову переплет с золотым тиснением герба и надписи «Товарищу Сталину». Мы так собрание сочинений Пушкина не оформляем. В стране люди не все вторую пару обуви имеют, а этот трест трясет листиком бумаги из переплета, Жалуется на Вознесенского за недопоставку 10 вагонов цемента и вкладывает это паршивое письмецо в кожаную папку. Заставь этих подхалимов лично заплатить за это безобразие. Но это же от уважения, попробовал запротестовать Маленков. К черту такое уважение. Уважение без мозгов это неуважение уважение. Вошел Берия. Извините, уже выезжал, позвонили. Пожар на нефтяной скважине под Грозным. «Жертвы?» – тут же понтесался Сталин. «Жертв нет, но пожар большой». «Садитесь, в чем дело? И почему без предварительного звонка?» – спросил Сталин. «Может быть, я паникую? Дело, в общем, вот в чем», – начал Берия. «Вы, наверное, знаете, что отношения с Абакумовым у меня не складываются, после того, как он стал министром госбезопасности. Недавно я заехал в свой кабинет на Лубянке, а Абакумов, оказывается, приказал сократить моего секретаря и прекратить убирать помещение. В кабинете пыль, паутина. От моих телохранителей требует не просто информации, а какой-то компрометирующей меня информации. Вот поэтому я и поостерегся по телефону сообщать суть дела Георгию Максимилиановичу, а просто попросил его приехать со мной к вам. Чем же ты обидел Абакумова, что он опускает за таких глупостей? Не знаю, но не в этом дело. Меня две недели не было в Москве, Я вам днем докладывал, поясняя Маленкову. Надеюсь, что этим летом у нас уже будет атомная бомба. И у меня в кабинете накопилась груда непросмотренных бумаг. В том числе и это. Берий открыл портфель, достал папку, из нее письмо. Передав письмо Сталину, продолжил. Это письмо предсовмина России Родионова Маленкову о том, что в Ленинграде проводится общероссийская торгово-промышленная ярмарка залежалых товаров. Причем ярмарка-то, оказывается, идет уже с 10 января, а письмо отправлено 13 -го. Георгий отписал письмо мне, Вознесенскому, Микояну и Крутикову с возмущением, что это мероприятие проводится без разрешения Совмин СССР. Письмо, к сожалению, пролежало у меня без движения до сегодняшнего вечера. Сталин удивленно посмотрел на Маленкова. «Георгий, какая ярмарка? Какие залежалые товары?» «Я сам, товарищ Сталин, узнал о ней из этого письма», — ответил Маленков. «Было поздно. Я в Госплане России едва нашел работника, который что-то невнятно сказал про распоряжение Вознесенского распродать залежалые товары. Вот я и сопоставил. Во-первых, ярмарка — это движение товаров и людей. И место ярмарки всегда убирается таким, чтобы путь товаров был короче. Если бы эта ярмарка была в Горьком, в центре России, то ничего страшного нет». Там историей была Нижегородская ярмарка. Но Ленинград это крайняя северо-западная точка России. Там и при царе никогда внутрироссийских ярмарок не было. Во-вторых, всего три года после войны, едва год как мы отменили карточки, мы еще не восстановили ни промышленность, ни сельское хозяйство. У нас сильный товарный дефицит и нет ни килограмма лишнего хлеба, ни лишнего гвоздя. Откуда у нас взялось столько залежалых товаров, чтобы для их распродажи потребовалась ярмарка? Но раз ярмарка работает, то значит они есть. А появиться залежалые товары могли только в случае, если Госплан весь год умышленно направлял в торговлю товаров меньше, чем их производила промышленность СССР. То есть специально предпринял меры, чтобы товары залежались и был повод провести ярмарку. В-третьих, Я каждый день просматриваю газеты. Ярмарка – это публичное мероприятие, ей нужна реклама. Но я не помню ни единого объявления, что это за подпольная ярмарка, о которой знают только те, кого на нее специально пригласили. Из-за отношения Абакумова ко мне сотрудники МГБ меня сторонятся. Но в Ленинграде в транспортном отделе работает надежный чекист. я разбудил его. Выяснилось, что на эту ярмарку из России съехались люди. Не только торговцы. Туда прибывают секретари обкомов с партийными делегациями областей. Товарищ Сталин, это не ярмарка. Это партийный съезд российских коммунистов. Подпольный съезд. Зачем подпольный съезд и что они хотят? Сталин тяжело посмотрел на Маленкова. Товарищ Сталин, я первый раз об этом слышу. Маленков в ужасе побледнел. Тогда еще момента. О сборе партийных делегаций в Ленинграде правительство СССР должно было узнать от МГБ, от Абакумова. Я позвонил в Савмин Чадаеву. Он тоже ничего не знает. Сталин снял на рукавнике, аккуратно их сложил и спрятал в ящик стола. Встал и надел, застегивая на все пуговицы, маршальский китель. «Ты, Лаврентий, езжай домой, отдыхай и занимайся бомбой. Мы с Георгием во всем разберемся». «Может быть, я нужен?» уточнил Берия. «Теперь, когда вопрос поставлен, уже нет», ответил Сталин. «Это партийные дела. Это работа для секретарей партии. Это наш с Маленковым вопрос. Езжай домой». «Так, Георгий, поднимай всех работников ЦК. Обзвоните области. Узнайте, кто выехал в Ленинград. Телеграммами срочно вернуть всех. Немедленно вернуть. Тех, кто собирается ехать в Ленинград, предупреди. Головой рискуют» а я займусь МГБ. 15 января 1949 года вечером Маленков позвонил в Киев узнать у члена политбюро Хрущева мнение по поводу освобождения Кузнецова от партийных должностей, объявив, за что его снимают. Где? В Ленинграде? Не может быть! Ужаснулся в трубку Хрущев, а в его мозгу пролетело пидарасы, все же провалили дело. Конечно, я за то, чтобы снять Кузнецова с должности секретаря ЦК и начальника управления кадров партии. Никита повесил трубку и вытер спарину. Выдадут или нет? Нет. Им, если меня выдавать, нужно признаться в убийстве Жданова. Спасая себя, они и меня спасут».